Глава 2. Увы, попробовать Гоблиншу сегодня мне не светило. Ведь как только мы успокоились, точнее я, потому как все остальные и без того не нервничали, в бордель явилась Стелла, уставшая и запыхавшаяся, бежала, чтобы передать нам добрую весть. Я нашла Карлоса. На одном дыхании выпалила она, остановившись в дверях и пытаясь унять бешено бьющееся сердце. Но, увидев меня, в который раз залилась густой краской и смущенно отвернулась. «Хан, ты с ума сошел? Чем вы тут занимались?» «Уроками фехтования», — недовольно пробормотал я и направился к своей одежде, что оказалось на вешалке, кстати, сухая и выглаженная. «И где наш жук?» «На борту пира», — ответила феечка, искоса поглядывая на меня. «Говорят, что он там обустроился». «Пир?» Недовольно переспросила Эйна, и в миг увеличилась в размерах, вновь превратившись в грозного рыцаря. Что он там забыл? Не знаю. Стелла развела руками. Но мой осведомитель сказал, что его видели только там. Собственно, этого было вполне достаточно, чтобы мы сорвались с места и ринулись к какому-то там полузатопленному кораблю. По пути фея рассказала нам все остальное. И, должен признать, выглядело это странно хотя вполне логично карлос лишь жук и может спокойно лазить по полу сгнившим доскам который вот вот развалится но почему без ничего от чего или от кого он прячется в таком мерзком месте ведь по рассказу стеллы он ничего не воровал и не таскал в свое логово в общем вопросы вопросы и еще раз вопросы на которые мы должны были ответить или же зачем нам это Главное — схватить Карлоса и доставить обиженной вдове. Но неожиданные проблемы появились сразу, как только мы прибыли на место. Да, пир и правда практически затонул. Корабль лежал полубоком, и лишь одна небольшая дыра в корпусе вела внутрь. Однако то, чем оттуда тянуло, не могло заставить нас сделать и шаг вперед. «Фу!» — брезгливо протянула феечка, сморщив милый зеленый носик. «Мерзость-то какая! Карлос же у нас навозный жук по факту, верно?» — на всякий случай спросил я. «Да», — ответила Эйна, и на мгновение отвернулась, чтобы прокашляться. Она старалась держать лицо, но я видел, как ее корежит от жуткой вони, что сочилась наружу из пуза корабля. «Но это не значит, что он живет в дерьме!» «Или значит...» — хмыкнул я и первым двинулся вперед. «Хочешь, не хочешь, а задание необходимо выполнить!» «Хан, ты куда?» — удивленно воскликнула Стелла, но я не собирался останавливаться. Меня кое-что манило внутрь, а именно ментальный след Карлоса. Он был где-то рядом, я чувствовал это. Телепатия словно передавала мне шепот жука, и исходил он именно из корабля. «А вот что делать с вонью, которую можно было увидеть невооруженным взглядом, я тоже знал!» «Сейчас покажу!» — хмыкнул я, оказавшись рядом с дырой в борту. Сделав глубокий вдох, постарался побольше зачерпнуть чистого воздуха, хотя это было очень сложно. Я активировал магию. Воздушный щит окружил меня невидимой сферой, разгоняя смрад вокруг». Но из-за того, что именно газы жука были видны бледно-желтым маревом, словно анимешка какая-то, то и моя защита тоже стала явной. Однако же я смело шагнул внутрь. Надо было действовать быстро, так как долго сдерживать заклинание я не мог. Как только я переступил через прогнивший борт, то сразу же активировал пространственный карман. Честно говоря, я не знаю, как он работает. Просто у меня имеется небольшой мешочек. По совету Эйны, в котором находится то самое умение. Глупое пояснение, но так оно и есть в реальности. Будто миниатюрная черная дыра, в которую проваливается все, что ты туда решишь закинуть. Даже свои мысли. А потом таким же способом достаешь обратно. И да, мешочек — это всего лишь декорация. Как вы помните, данным умением я пользовался даже стоя, в чем мать родила перед куртизанками. Так вот, благодаря карману, мне удалось избавиться практически от всех газов, что наполняли внутрянку корабля. Они попросту втянулись в ту самую черную дыру, оставшись там запечатанными. Конечно же, здесь все еще воняло, но теперь можно было свободно дышать, прикрывшись тряпочкой. Слезы из глаз не лились, и никто не падал в обморок. Вот только жука я там не увидел, да и шепот его тоже исчез. «Черт!» Тихо выругался я, осматриваясь. Я стоял на пока что уцелевшем деревянном полу, а вот слева он уже просел. Вода заполнила большую часть корабля. Справа тупик, слева грязное соленое болото. На бортах нити водоросли и еще непонятно какой травы. «Хан!» — раздался сзади голос Эйны. «Ты в порядке?» Воительница стояла у дыры, но пройти не могла из-за своих габаритов. Зато Стелла легко прошмыгнула внутрь и так же, как и я, с любопытством озиралась. «Хотела бы сказать, что здесь уютно, но не могу», — с усмешкой произнесла феечка. Но тут же поморщилась. Видимо, вдохнула слишком много при смешке. «Но где сам Карлос?» «Не знаю», — я покачал головой. «Мне показалось, что он где-то здесь». «Показалось?» — снисходительно протянула Стелла. «Ты же знаешь, что...» «Прекрати!» — рыкнула на нее Эйна. Потом оглянулась и быстро перевоплотилась, став обычной девушкой, заскочив к нам. «Сейчас не время для твоей иронии!» «Ой, можно подумать!» — насупилась та. «Хан, ты что-то видел или слышал?» — обратилась меж тем ко мне воительница. «Да!» — кивнул я. «Отсюда будто шепот шел. Тогда нам необходимо исследовать трюм». — заявила Эйна и покосилась на подругу. — И давайте вести себя серьезно. Феечка лишь закатила глаза, но промолчала. — Мы начали поиски, сами не знаю чего. Вот только сколько бы ни лазили, а места было не так-то и много, ничего толкового найти не получилось. — Может быть, он нырнул в воду? — предположила Стелла. — Здравая мысль, но что-то мне подсказывало, что вряд ли бы он скрылся от меня в такой мути. «По крайней мере, когда я сюда ворвался, то не слышал ни единого всплеска». «Может», — пробормотал я, глядя на мутную жижу, что заполняла большую часть трюма. «Нырять туда мне совершенно не хотелось, да и вряд ли я что-то смогу рассмотреть, только если вновь воспользоваться воздушным щитом. Но сработает ли это? Ведь он предназначен в основном для защиты от прямой атаки» а использовать его как батискаф или нечто подобное вряд ли получится. Думая над этим, я от злости пнул ракушку. Она улетела в дальний темный угол, и там звонко врезалась в стену. Но при этом... Плюс 0,1 удача. Ого! — выдохнул я, даже не поверив сперва собственным глазам. В чем дело? — насторожилась Эйна и схватилась за меч, который теперь выглядел вполне себе прилично. «Сейчас узнаем!» — хмыкнул я и направился в ту сторону. И стоило подойти ближе, как я заметил, что ракушка торчит из доски, что слегка приподнята над остальными. Вроде бы ничего такого, если не присматриваться. Все же корабль прогнил насквозь. Но ведь я не просто так схватил удачу. Получается, что... «Опаньки!» — вырвалось у меня, когда я всего в пару движений вскрыл потайной ход. — Проследуем дальше? — Уверен. Первой подошла Стелла и заглянула вниз. Ход был не столь широким, но проползти мы могли. — Как-то неприятно. Ты же сама хотела найти Карлоса, — с усмешкой напомнил я. — Да, но я не соглашалась валяться в грязи. Она снова поморщила носик. — Тогда ты останешься, а я... И в тот момент я вновь услышал шепот, но теперь различал и эмоции. «Карлос был напуган, что за ним идет погоня. К тому же мы нашли ход, через который он собирался спастись. Теперь ему некуда было деваться. Конечно, я сомневался, что туннель приведет нас в тупик. Но кто знает, что там!» «Хан идет первым», — уверенно заявила Эйна. «Подсвечивает путь своим пламенем. Далее я. Стелла закрывает строй. В случае крушения я успею забросить вас двоих в свой пространственный карман». Он у меня достаточно объемный, а сама выберусь, перевоплотившись. Все, разговоры завершены. Вот так оно и бывает. Ты только подумаешь, а она уже отдает команды. И ведь я же не против. Все же Эйна намного опытнее меня в стратегии и в военном деле. Да и вообще, в этом мире, учитывая, что ей сколько там? Сотня? Уф! И я был у нее первым. Жуть просто! Но спорить я не стал так как план выглядел вполне надежным. Якобы. Для пущей уверенности Эйна вытащила из кармана металлический шлем и протянула мне. «На случай внезапной атаки», — пояснила она ледяным тоном. В такие моменты она напрочь отключала какие-либо эмоции и становилась решительной и рациональной. «Пожалуй, стоит попробовать и мне так абстрагироваться, но уверен, что все это приходит с опытом». В общем, я надел шлем и первый сунулся в узкий туннель. Ползти пришлось на четвереньках, словно собака. Но это лучше, чем на пузе. Все же можно было хоть как-то развернуться. Протянув перед собой левую руку, я зажег небольшой магический огонек, освещавший мне путь. Влажные и холодные стены с ракушками и тонкими корнями не особо вдохновляли. Но отвернуться от нашей авантюры я уже не мог. Да и не хотел, если честно. Ведь чем дальше я продвигался, тем отчетливее слышал шепот. И вскоре нам удалось пробраться в небольшую пещеру, заваленную... «Ого!» — восхищенно протянула Стелла, как только выглянула из-за спины своей подруги. «Это как так-то?» «Вот сейчас и узнаем», — сурово произнесла Эйна, приметив копошащегося в золоте синего жука. «И да, вы правильно прочитали. В золоте!» Здесь повсюду было множество монет, драгоценностей и всевозможных украшений. Пусть пещера и небольшая, но богатства хватит, наверное, чтобы купить второе такое же, как у Эйны поместье. И где-то вдалеке мы увидели того, за кем охотились. «Карлос — Карлос! — гаркнула воительница. — Мы пришли за тобой! Жук встрепенулся и вынырнул из золота. Увидев нас, он перепугался до чертиков. Я снова уловил его эмоции и тут же юркнул в сторону. Но убежать у него не получилось, так как рядом появилась Эйна, схватив того за одну из лап и вскинув над землей. — Ах ты ж мерзкий прошипела она, стараясь увернуться от его жвал и острых передних лап. — Да кто вы такие? — возмущенно верещал он. И его голос больше напоминал треск цикады. — Отпусти, дура! «Это я дура!» — разозлилась Эйна, и хотела было шмякнуть его о камни, но Карлосу удалось как-то извернуться и все же полоснуть ее когтем по руке. «Сука!» — вскрикнула она от боли и выпустила противника. Жук тут же исчез в темноте, а Эйна бросила на нас суровый взгляд. «Но чего стоим? Живо за ним!» И мы вновь ринулись в погоню. На этот раз ползти по новому туннелю показалось плевым делом, ведь мы знали, что беглец будет улепетывать со всех ног, лапок, и вряд ли решится на какие-то подлости, и оказались правы. Я слышал его мысли. Карлос был быстрым, но не настолько, чтобы убежать от трех разозленных наемников, если можно нас так назвать. Мы проползли метров эдак двести, прежде чем смогли выскочить из небольшой дыры в каменной плитке и оказались в руинах какого-то здания. Плюс ноль одна десятая удача. — Да чтоб вас! — ругался жук, запутавшийся в колючем кустарнике. Растение настолько крепко его держало, что Карлос напоминал муху, угодившую в паутину. — Что вам надо? Как вы меня нашли? — Успокойся, жучара! — ухмыльнулась Стелла. — Мы здесь по заданию от одной важной особы, которую ты обокрал. Можно сказать, украл ее сердце, — в тон ей отозвалась Эйна. Удивительно, что сейчас она в корне изменилась и стала такой же ехидной. Наверное, терпеть не могла Лавеласов. Так что давай без глупостей. С этими словами она обнажила меч, блеснувший под солнечным светом. — Нет! — протянул Карлос, и тогда мы услышали искренний ужас в его голосе. «Заберите все мое золото, но только не говорите, что это она послала!» В этот момент меня что-то толкнуло в грудь. Я пошатнулся и выдохнул, не понимая, что происходит. Но через секунду увидел, как из кармана, где лежала листовка с заданием, вырвалась широкая тень. Она упала на землю перед Карлосом, и из нее материализовалась высокая пожилая женщина в черном облегающем платье. «Карлос!» Радостно воскликнула она и бросилась к жуку. «Обалдеть! Это что сейчас происходит?» Я непонимающе распахнул глаза. «Нет!» — истошно завопил беглец, когда она обхватила его, не обращая внимания на колючки. «Прошу, пусти!» «Эй, дамочка!» Я шагнул к ней и успел положить руку на плечо, когда перед глазами что-то полыхнуло, ослепив меня. А в следующую секунду... Меня закружила неведомая сила.